Глава 56 Я попрощалась с ребятами, пообещав вернуться как можно скорее, чтобы устроить пятничный ужин с едой на вынос. Все будет зависеть от того, что удастся выяснить о Мередит Стоун или Энджеле Берроуз. Бросив сумку в коридоре, я прошла в спальню и торопливо скинула мокрые носки и джинсы. Затем, облачившись в футболку и шорты, села за стол в гостиной. Сколько псевдонимов у этой женщины. И почему для нее так важно всеми силами скрыть свою личность. Робкое полуденное солнце пробилось сквозь облака. Я набрала в поисковой строке имя Энджела Берроуз и затаила дыхание. Выпало множество фотографий женщин с таким именем. Но, что неудивительно, среди них не оказалось рыжеволосой австралийки. Кроме того, все женщины из списка были либо пожилыми, либо уже умерли. Я нахмурилась, глядя на экран, и ввела последний из псевдонимов. Мэридит Стоун. Опять мимо. Мне на глаза попался снимок пожилой светской дамы с тщательно уложенными темными волосами и броскими серебряными украшениями. Я уже собиралась пролистнуть фотографию из колонки светских сплетен в «Воскресной газете», когда увидела ссылку на сопроводительную статью. Заметка была написана в апреле 2009 года. Известная благотворительница Мэридит Стоун на вечеринке по случаю своего 60-летия у себя в роскошном особняке на Золотом берегу выглядит так же безупречно, как и всегда. Когда ее спросили о необычном ожерелье и серьгах, которые она выбрала для вечера, Мэридит ответила, что это работа молодого австралийского дизайнера Хейзел Дженнингс. «Я полюбовалась сверкающей нитью похожих на снежинки камней вокруг ее шеи. Из львиной гривы черных волос выглядывала пара таких же геометрических сережек. Я уже хотела закрыть статью, но тут мое внимание привлекла фотография рядом с именем автора. С крошечного снимка, только голова и плечи, мне улыбалась бледнокожая молодая женщина с волнистыми рыжими волосами. Подпись под изображением гласила ⁇ Ювелирный дизайнер Хейзел Дженнингс, 23 года. Мои пальцы застыли над клавиатурой. Это она. Сомнений быть не могло. С колотящимся сердцем я откинулась на спинку кресла и уставилась на сияющее юношеским задором лицо. Какой разительный контраст между этим снимком и той разъяренной фурией, с которой я повстречалась в коттедже Рейфа. Я снова подалась вперед, желая узнать о ней что-нибудь еще. Но информации было крайне мало. В остальной части статьи упоминалось только, что она родилась в Мельбурне, получила стипендию в престижном колледже моды в Сиднее и что у нее есть сестра-танцовщица по имени Эмили. Распечатав статью целиком, я свернула окно. На заставке появилось изображение засыпанного снегом озера Лох-Харрис и взяла со стола мобильный телефон. Пора нанести визит Хейзел Дженнингс.